Скажите им тихо, произнесла Мариам, что мне, наверное, не удастся поехать. Я страшно слаба. Речь идёт не обо мне, но наш сын должен отправиться к своему отцу. Его отец высокий англичанин, он из очень знатной семьи. Его имя Уолтер из Герни. Он не живёт в Лондоне, но я больше ничего не могу о нём рассказать. Попросите доброго Пилигрима, чтобы он проследил за моим сыном она чувствовала, что теряет сознание. Так лучше, подумала Марьям. У моего Олтера не будет жены, которая всё чужда в его стране. Я не стану ему мешать. Может, он доволен существующим положением вещей. Моего сына воспитают как любого английского мальчика, и он вскоре обо мне забудет. Я очень старалась найти моего Олтера, но так будет гораздо лучше. Глава восемнадцатая. Замок Лиц. Разговор между королем и Уолтером продолжался три часа без перерыва. Серьезные глаза короля постоянно смотрели Уолтеру в лицо. Он задавал ему множество вопросов. В основном его величество интересовала война и ее результат. Но с не меньшим интересом он расспрашивал Уолтера о его браке с Марианой. «Клянусь честью, я никогда не слышал более романтической истории», — заявил король. «Вы должны пересказать королеве ваши приключения. Жаль, что у истории нет счастливого конца, потому что моя дорогая королева желает, чтобы все любящие сердца соединялись и жили счастливо. Увы, ваша жена далеко, поэтому хорошо, что так легко разорвать скрепляющие вас узлы». «Мой король, наша разлука очень печалит меня». Но вам придётся к этому привыкнуть. Король покачал головой. Мой вам совет. Найдите себе другую жену, и чтобы она была настоящей англичанкой. У вас должно быть много сыновей и дочерей. Мне бы не хотелось, чтобы вы продолжали жить без жены. Король вернулся к истории путешествия в Китай. Он хлопнул себя по мускулистой ляшке и громко захохотал. Две птицы с золотым плюмажем Это поразительная история Уолтер из Герни, и вам никто бы не поверил, если бы тому не было бесчисленных доказательств. Например, вот это. Он указал на кольцо с изумрудом, которое ему преподнёс Уолтер сразу, как только ему была дарована аудиенс. Кольцо лежало на бархатной подушке, вышитой крестами и фантастическими птицами. Кольцо явно восточной работы. Но для меня ценны многие подробности ваших странствий. Я внимательно вас выслушал, думая, что смогу найти какие-то несоответствия в вашем рассказе обо всех этих чудесах. Клянусь честью, я ничего такого не заметил. Ваша история такая же прочная, как сицилианское кольчуга. Мой король, я не выдумал ни единого слова. Я вам верю. Они сидели в зале замка, самого прекрасного из всех королевских замков. Тем не менее это было обычное помещение, скромно обставленное дубовой мебелью, и ничто не указывало на то, что здесь жили короли, если не считать висевшего над очагом герба Англии и комода с пятью полками, на котором стояла высокая шкатулка для хранения пряностей. Стены были окрашены в приятный зеленый цвет, никаких драпировок, поэтому солнечный свет свободно проникал сквозь решетчатые окна. Столы и кресла также были очень простыми. Одеяние короля было столь же простым: накидка без рукавов, доходившая до колен, с красным крестом крестоносцев и серые штаны, которые плотно облегали длинные стройные ноги.